Глава четвертая Немного жаль хирургов и лекарей, что пытались вернуть меня к жизни. Они очень старались, за что я незаметно излечил их профессиональные и застарелые болезни. Одного хирурга избавил от заболевания вен нижних конечностей, другому нормализовал давление. Правда, симптомы пропадут лишь в течение месяца, чтобы никто не нашел взаимосвязи со мной. Лекарь, который несколько раз полностью истощал свой источник в попытках вытянуть меня из глубокой комы, помог разобраться с каналами. Они у него были повреждены и перетянуты так, что с ним пришлось повозиться дольше, чем со всеми остальными. Также восстановил общее здоровье пяти медсестрам, кто ухаживали за мной все эти несколько часов, пока я лежал в госпитале. Туда меня отвезли на санитарном вертолете и даже собрали консириум из лучших специалистов. Кого-то из столицы пригласили. И пришли к единому мнению, что спасти меня не получится. Но спустя пару часов в госпиталь приехала Виктория. Она подписала кипу бумаг, соглашаясь взять на себя всю ответственность, получила предупреждение от врачей, что в ближайшее время я могу умереть, и только после этого ей позволили меня забрать. Так что... Вскоре мою каталку, увешанную множеством медицинских приборов, капельницами и прочими приспособлениями для поддержания жизни в теле, утащили в одну из машин. И мне кажется, что я немного перестарался, бледный, исхудалый, с впалыми щеками. Даже мои люди, судя по и поведению, поверили, что я умираю. «Крепитесь, Виктория!» — врач вышел проводить меня. «Ваш жених — хороший человек». И судьба поступила с ним несправедливо. Его организм отказывается бороться. Он положил руку ей на плечо, грустно вздохнул и отправился обратно. Да, видимо, я действительно немного перестарался. Добрались до дома мы в полной тишине. Каждый думал о своем, а я спокойно залечивал раны. И когда приехали, был уже в отличном физическом состоянии. Да и морально лучше некуда. Все же теперь один из моих врагов выставлен в не лучшем свете. «А если бы я голубя не послал за вами, вы бы меня так и не додумались забрать?» Поднялся я с койки под удивленные возгласы людей. Вика и вовсе на несколько секунд потеряла дар речи, особенно когда я спокойно вылез из машины. «Мы думали...» — проговорила дрожащим голосом графиня. «Нам сказали, что ты вампираешь, а там больница как-никак... «То есть ты считаешь, что настоящего лекаря можно вот так просто убить? Не помнишь, как меня расстреляли в упор из десятка крупнокалиберных пулеметов?» Впрочем, в этот раз меня поразили не только клинком, но и даром. Меч Батурина был заряжен силой пламени, и он успел нанести мне немалый урон, но недостаточный, чтобы хоть немного меня удивить. Вика несколько секунд стояла бледная, не веря в то, что со мной все в порядке а спустя несколько секунд бросилась мне на шею, чуть было не задушив. Ох, она явно стала сильнее за последнее время. И не только в магическом плане. Так и правда добьется случайно в порыве чувств. Благо, совсем скоро Виктория взяла себя в руки и, робко оглядевшись по сторонам, поспешила отойти на шаг. На бледном лице девушки сразу появился румянец, уши покраснели, а сама она потупила взгляд все же нас видели минимум сто человек. Враги и гвардейцы то вышли встречать смертельно раненого господина. Затем я отправился к себе в кабинет. Нужно переодеться, а то работать в больничной одежде неудобно, да и закончить с излечением ран. Внутренние повреждения уже устранены, а вот исправить то, что натворили с моим животом хирургии Не помешало?» Спустя пять минут сюжет же смущенная графиня постучала в мою комнату. «Нет, что ты!» Я сразу налил вторую чашку чая и предложил ее девушке. «Присаживайся!» Как же удачно удалось впасть в кому. А то спался хоть, а то перед этим мне не дали и отправили на войну. Правда, теперь времени на отдых почти не осталось. Сегодня меня ждет немало дел. Но главное, ближайшие две недели мне лучше не показываться на людях. «Самые дальние поездки — это осмотр земель, а все остальное пока придется взять на себя Виктории и моим людям». «Жаль, конечно, что не получится слетать на Балк к Черпановым», — вздохнул я. «Ведь пообещал девушке, что буду ее сопровождать, но если я появлюсь живой и здоровой сразу в столице, вся моя легенда рассыплется в считанные секунды». «Не переживай», — махнула она рукой. «Главное, что твоей жизни ничего не угрожает». «А жизням врагов угрожает много чего». На моем лице появилась улыбка. «Думаешь, они не успокоятся?» «Наоборот. Я уверен, что это было лишь началом. Сейчас наши враги думают, что я лежу в предсмертном состоянии и, скорее всего, попытаются меня добить. Ма что, это логично». «Потому нужно ждать нападения на замок в ближайшие дни». Этот день пролетел незаметно. Я по уши погрузился в работу, расчеты продовольствия, проверку отчетов по финансам. С деньгами первое время разобрались. Аукцион постепенно начинает распродавать добытое мною. Но следующую оценку перенесли в связи с моим состоянием. А потом я целую ночь разгребал почту. И если ее электронный вариант оказался практически пуст, то от бумажных писем собралось на удивление много. И самое обидное, что большая их часть была адресована не мне. Так что с наступлением утра решил подработать почтальоном и отнес письма лично получателю. Вот, это тебе, постучался и вошел в комнату. Девушка еще не успела окончательно проснуться, поэтому сидела в кровати, и, не понимающих хлопала глазами, глядя то на коробочку с письмами, то на меня. Это что? Я положил коробку перед ней и жестом предложил открыть. Письма? «А чего так много? Я же совсем недавно проверяла почтовый ящик». «Ну, вот так», — развел руками. «Я еще не умер, а тебе уже вовсю пишут поклонники, сочувствуют, приглашают на обед», — достал связку писем из коробки. «Вот эти самые настойчивые. Не то, чтобы я люблю читать чужую почту и подглядывать, но эти письма пришли на мой адрес, и я, как патриарх рода, имею право как минимум ознакомиться с их содержимым». «Мне неинтересно». Девушка закатила глаза и одним небрежным взмахом руки отправила в стопку писем сгусток некротической силы, отчего те сразу обратились в прах. «Как же хорошо, что я переписал все фамилии в этих письмах заранее», — почесал я затылок. «Как знал, что примерно так все и будет». «А зачем тебе эти фамилии?» — удивилась графиня. «Ну, надо же знать. Кто так ждет моей смерти, что не может дотерпеть до нее?» — усмехнулся я. Причем сваться к тебе хотели даже те, кто сейчас с нами в состоянии войны. Но и представители нейтральных родов тоже проявили интерес. И пара писем из столицы, эти чуть ли не самые настойчивые. Теперь же все эти люди состоят у меня на учете. За ними стоит присматривать и ожидать от них разных подлостей. Ведь как только я пойду на поправку, они могут обидеться на мою излишнюю живучесть. И пусть все только и ждали моей смерти, потирали руки в предвкушении их они разорвут на часть имения Булатовых. Но один человек не поверил в то, что я не могу залечить столь плевую рану. Мы немного поговорили с Викой, посмеялись над некоторыми письмами, и стоило мне направиться в кабинет, как у меня зазвонил телефон. Черепанов. «Михаил, ты что, действительно смертельно ранен?» — первое, что спросил Николай. «Ну да», — пожал я плечами. «То есть ты сейчас в коме лежишь, да?» не давешь, — Недоверчиво уточнил он. «Подключен к аппаратуре и не приходишь в сознание». Выходишь что так. А к чему ты это клонишь?» «Скрывать от него правду бесполезно. Все равно он может приехать и проверить». «Я к тому, что раз ты в коме, значит, убежать не сможешь. Я могу приехать, и мы продолжим нашу незавершенную пьянку», — воскликнул он. «В общем, жду твоего приглашения». «И отказаться не получится, так ведь?» «Впрочем, все равно в ближайшие две недели буду сидеть тут». Со временем станет слишком скучно, и пьянка с Черепановым — это прекрасный способ скоротать время. Тем более, что можно попросить друидов сделать нам немного своего фирменного самогона. Думаю, Николай будет в восторге». «Не выйдет, Мих, не выйдет», — притворно вздохнул Черепанов. «Крепись, на этот раз я буду петь до победного. Мы ведь не отметили окончание нашей стычки с корипцами. В этот день мне звонили многие. Вообще, они планировали пообщаться с Вейкой и очень удивлялись, услышав мой голос. Например, вскоре после Черепанова со мной связались единственные мои союзники в городе. Они сразу предложили помощь, если понадобится. Пообещали по возможности даже выслать подкрепление, если кто-то из врагов решится напасть в момент моей слабости. Но я сразу отказался, заверив, что у меня все под контролем и скоро я пойду на поправку. Поговорив со всеми, отправился в свой кабинет и некоторое время вертел в руках кристаллы черных лекарей. Думаю, раз у меня появился незапланированный отпуск, пора начать их тратить, а то зачем им лежать в тайниках? Старики Иосиповы уже успели доказать свою пользу в бою. Я внимательно наблюдал за тем, как они рвутся вперед, как умеют сражаться, а их общение при помощи мысли очень помогает работать максимально слаженно, словно единый боевой механизм. Да и сил у них предостаточно. Видно, что долгие годы своей жизни старики не сидели на диване перед телевизором, уделяя должное внимание своему развитию. И внешности, разумеется. Старики ухаживают за собой, тщательно подбирают одежду и регулярно наведываются в город за услугами парикмахера и портного. «Помолодеть хотите?» — зашел к ним в комнату. «Замок их пока не достроен. Ждем новых поставок камня». Да и у магов пока хватает забот. Деревни нужно обустраивать. Затем помогать со строительством Вениамину. И еще много чего по мелочи. Ту же землю взрыхлить куда проще магами, чем техникой. «Если честно, не очень. Лет на десять разве что», — Осипов-старший ответил сразу за двоих, а его сын утвердительно кивнул. «А то что мы будем, как щеглы, ходить? Стыдно же?» «Двадцать — это можно», — задумался я. «Могу одному из вас седину убрать, чтобы хоть какие-то различия были. А то Черномор вас путает во время боя и не может отдавать отдельные приказы». «А я-то думаю, чего это нас все время вдвоем посылают?» — задумался молодой. «Тогда да, действительно, можно убрать седину. Но не полностью». «Полностью я не собирался. Тем более, что на это уйдет больше энергии» и даже в черных кристаллах она ограничена. Вскоре мы отправились в подвал, старики разделись и нырнули в купель лазера, а я начал творить магию. Кристаллы сразу бросил в воду, чего она забурлила и окрасилась в темно-зеленый цвет, а над поверхностью начала клубиться полупрозрачная зеленоватая дымка. В прошлый раз я занимался омоложением, заодно отнимая жизнь у тех, кто ее не заслуживает. Маньяки были довольно сильными, потому энергии в их телах скопилось достаточно. Но в кристаллах все равно заключено больше сил, ведь пусть даже при их создании приносят в жертву простых людей, но ради создания одного убивает сразу 10 человек, а то и больше. Жаль, конечно, этих случайных и, скорее всего, невинных жертв, но пусть то, ради чего их убили, лучше пойдет на пользу. Над купелью загорелся сложный магический круг, сплетенный сразу из нескольких заклинаний и рун после чего я влил немного энергии для его активации, а дальше все пошло своим чередом. Вода забурлила еще сильнее, и из нее вырвались сотни зеленоватых мерцающих нитей. Они впились в кожу стариков, но тем было наплевать на это. Просто лежали, закрыв глаза, и ждали, когда мои манипуляции закончатся. Ведь процесс омоложения занял каких-то три часа. И в итоге старики внешне практически не изменились. Разве что у Осипова-старшего борода стала черной с редкой проседью, тогда как у молодого она осталась белой. Впрочем, они и не уточняли, кому из них нужно было восстановить цвет волос. Впрочем, на внешность я не обращал никакого внимания, изменений практически нет, они все такие же старые на вид. Но самое главное, что здоровье и состояние тела у них, как у двадцатилетних ребят. Могут так же, как и раньше, бегать и скакать, не переживая, что на следующий день о себе напомнит спина или суставы. Старики поймут это уже после первой тренировки, а пока позволил им немного привести себя в порядок. Есть у умоложения побочный эффект. Сейчас у них волосы отросли практически до пояса, а борода — до пупка. И это только на голове, про остальной волосяной покров и ногти можно и вовсе умолчать. Оставил их и отправился немного пообщаться с Мирой. Девушка уже изрядно задержалась здесь, и хотя повод для этого она озвучила, мол, хочет присмотреть за братом, но зашла она к нему всего пару раз. Предпочитает наблюдать издалека, и то пару раз в день. Остальное время вместе с Викой смотрят в интернете всевозможные прически и наряды, обсуждают приемы и балы. В общем, что Виктории, что Мирабель раньше не с кем было обсудить подобное. Графиня в последнее время или боролась за выживание, или занималась делами рода, а Мира... У нее последние месяцы жизни тоже не задались, и было не до того. А тут еще и новый мир, со своими порядками и удивительными возможностями. Пока шел к Мире, зазвонил телефон. Мм, интересно, а? незнакомый номер. Обычно, когда я отвечаю таким, меня начинают осыпать угрозами скоро расправы. А может, кто-то хочет проверить, действительно ли я в коме? Ладно, изменю голос и, если что, скажу, что помощник. Да? Добрый день. Акцент собеседника сразу резанул мой слух. Ну, он на некоторое время замолчал, и мне надоело ждать ответа. Кто вы и зачем звоните? Продать бесполные шары. Теперь на 15 рубль больше каждый. Молодой таец а я теперь точно понял, с кем говорю, где-то добыл новую партию контрабанды. Много есть? «Много», — сразу обрадовался тот. «Тридцать два коробка». «Мух, и правда много, особенно если учитывать, что в каждом мячике далеко не по одному кристаллу. Чаще всего три штуки, но попадалось и больше. Если эти мячи от того же производителя, беру все». «Тот производитель, да, из того же места купили», — обрадовался торговец. После мы договорились о месте встречи на все той же ярмарке, и я передал приказ Черномору срочно выдвигаться с усиленной группой на встречу с контрабандистом. Хотя, скорее всего, это обычный вор. Но к нему никаких претензий нет, вероятно, он ворует у бандитов. Вопрос только, как он так быстро достал новую партию, где он украл эти мечи? Никакой отечественной маркировки нет. На ящиках надписи не на нашем языке, а значит, добыты они в другой стране. «Да, возьми с собой Белмора от греха подальше». Старик уже собирался выезжать, но я остановил его. Мало ли, вдруг этот торговец узнал, насколько ценный товар он продает за сущие копейки. Можно было отправить еще и магов земли, а также пару костюмов. Но это уже привлечет ненужное внимание. Белмор и сам, как целая армия, если дать ему достаточно трупов. А Черномор умеет производить трупы и поставлять их оптом, так что из них получится прекрасный тандем. Они отправились в путь, а я, наконец, пришел в гости к Мирабель. Сейчас она сидела в кресле и, укутавшись розовым пледом, смотрела балет по телевизору. В руках девушка сжимала кружку с какао, а рядом стояла тарелка с пряниками и шоколадками. «Вижу, местные лакомства тебе понравились?» — улыбнулся я, войдя в комнату, в ответ на что Мира мне тоже улыбнулась и предложила присесть. «Да, зря я раньше плохо думала об этом мире», — кивнула она. «Здесь очень много интересного. А то, что рассказывают нам, оказалось неправдой. Ведь те, кто здесь бывали, в один голос кричали, что ваши посылают бойцов на верную смерть. Технологии ваши доставляют одни неудобства, а воздух в городах настолько грязный, что после вдоха сразу начинаешь кашлять. в «В целом-то они правы», — согласился с ней. «Но плюсов все же больше». «Да, кстати», — Мира поднялась с кресла, — И, дойдя до стола, вытащила из сумки несколько монет. «Вот», — протянула их мне. «Зачем?» «Мне нужны услуги косметолога», — пожала плечами девушка. «А то сижу тут, света белого не вижу. Даже выйти теперь стыдно». «Зачем?» — все равно не понял я. «Если надо, могу убрать тебе морщины или размер груди поправить. Могу и над волосами поработать». «Ты не понимаешь», — махнула она рукой. «Мне нужен косметолог, и я знаю одного хорошего». — Назаром зовут. Как раз десяти монет должно хватить, чтобы он перебрался сюда и оказал свои услуги. — Понял, — кивнул я. — Но за Назаром ради этого в ваш мир не пойду. На самом деле Вика тоже частенько пользуется услугами маникюрщиц, визажистов и прочих непонятных мастеров. Да и старики Осиповой завидной регулярностью обращаются за услугами парикмахеров и еще кого-то, связанного с красотой. А вот ко мне на стол ложиться они не хотят, хотя я мог бы без проблем подкорректировать все недочеты, и тогда краста выглядела бы естественнее. Впрочем, любому аристократу стоит внимательнее следить за своей внешностью, это касается даже меня, но мне с этим куда проще. Встал у зеркала, посмотрел и с помощью трансформации меняешь внешность, как тебе нравится. Причем я уже задумывался о том, чтобы открыть клинику в столице. Заняться омолаживающими процедурами для аристократов, пластической хирургии, но без хирургии. В общем, думаю, на этом можно неплохо заработать. Но это потом, когда появится такая возможность и накопится достаточно сил. А пока ограничимся меньшим. Сразу дал распоряжение Жоре найти хороших специалистов разного профиля. Несколько парикмахеров, того, кто наносит макияж, еще для работы с ногтями кого-нибудь. В общем, поручил Жори собрать персонал для небольшого салона красоты внутри замка. Их услуги нам еще пригодятся, да и тем же гвардейцам надо где-то стричь волосы. Сейчас они сами бреют друг другу головы, и проблемы в этом не видят, но вдруг кто-то захочет выглядеть стильно. Хотя даже телохранители императора были все сплошь лысами, Видимо, экономит на парикмахерах наш правитель. Или у него нет штатного некроманта для борьбы с блохами и вшами. И, кстати... Если получится создать неплохой салон красоты при замке, это может сыграть нам на руку в будущем. Взять, например, те же оздоровительные крема и маски для лица. Я могу насыщать их энергией жизни, и тогда эффект от них станет в разы лучше. А какая женщина откажется от подобных услуг и продуктов? Вот именно, никакая. Что в этом мире, что в том. И если местные аристократки интересуют меня совсем слабо, то вот, не из другого мира. Мужчин я знаю, как заманивать. С этим все просто, и моя методика отработана до идеала. А вот насчет женщин задумался только что: и Эту мысль нужно будет развить. А пока Жора искал среди коллег новых сотрудников, я подумал о том, что пора бы открывать какие-то производства. Найти работников теперь не такая большая проблема, да и население в последнее время стало больше. В любом случае, среди людей есть специалисты в разных профессиях, и было бы глупо заставлять их возделывать землю вместо применения своих навыков. Вот что безделие делает с человеком. От безысходности за пару часов накидал план построек и сразу отправился к магам земли. Они только что закончили доработку одной из стен замка и хотели прерваться на поздний обед, а точнее, очень поздний завтрак. Но тут появился я, с улыбкой на лице и целой кипы бумаг в руках. «Мне плохо, когда ты так улыбаешься», — испуганно проговорил Нюдвиг. «Можешь хоть брови нахмурить». Я прислушался к нему, и теперь моя улыбка стала еще более зловещей. «Да, так действительно лучше. Теперь уже все пятеро трясутся от страха». «Хм, пятеро?» «А это кто такой? Вас же меньше было». Посмотрел на забитого паренька лет двадцати пяти на вид. Бедолага сидел весь бледный и даже боялся оторвать свой взгляд от земли. «Так это подмастерие нашего подмастерия», — пожал плечами Торн. «Мы орем на Юле, а он уже на этого парня». «И в итоге четверо орут, а один работает?» — поднял я бровь. «А те нестройно что-то замямлили. И почему мне не сообщили о появлении нового работника?» «Очевидно, чтобы я не добавил им еще работы». Но сделал вид, что не понял этого. «Как можно заставлять его работать за пятерых? Вам не стыдно?» Паренек сразу оживился, подумав, что вот теперь его освободят от работы, и он спокойно заживет. Я подошел к нему, провел быструю диагностику и также быстро разобрался с мелкими болячками. «Все, теперь можешь приступать к работе», — похлопал его по плечу. «Парень молодой, здоровья хватит. Нагружайте его, как посчитаете нужным», — улыбнулся магом и заодно не дал бедолаге упасть в оборок. «Так а что в бумагах? Новый заказ?» — Джованни указал на мои чертежи. «Надеюсь, это заказ на потом?» «Это заказ на «должно быть готово уже сегодня». «И да, давайте смотреть», — показал им свои задумки. Чертеж предполагал, что на территории между стеной и замком расположится несколько небольших мастерских. «Кожевники», кузнецы, сварщики, мебельщики. И еще несколько, но их предназначение я пока не знаю, ведь Жора еще не составил списки мастеров и профессий. «Михаил, вот ты же лекарь, да?» — уточнил у меня Торон. и я утвердительно кивнул. «Может, тогда лечить все же будешь, а не проектировать? Ты не обижайся, но это явно не твое». «А что не так?» «Как по мне, план построек идеален». «Да все не так», — усмехнулся Джованни. Как, по-твоему, люди будут доставлять ресурсы к мастерским? Или вывозить готовую продукцию? А людям, где жить? Всем было бы удобнее проживать как можно ближе к месту работы, а ты застаешь своих людей каждый день добираться сюда из деревень? — Так вот, я же схематически изобразил несколько домов, — указал на квадратике за пределами стен. — Ага. А что люди будут есть? Во время работы, знаешь ли, тоже бывает необходим перекус тогда как ты начертил настолько тесные здания, что там даже развернуться негде, — помотал головой Торин. «А вот теперь смотри. Допустим, мы сделаем несколько многоквартирных домов». «Нет!» — воскликнул сразу Людвиг. «Да, мы сделаем несколько красивых, — выделил Торин последнее слово, — очень красивых многоквартирных домов, и все работники там разместятся вместе со своими семьями. Но тогда вопрос, а что делать с детьми? Им нужны школы, детские сады, площадки для игр. Школы, задумался я. А в деревнях, как мы решили со школами? Мы их просто не строили, развел руками Джованни. Но это не мы плохие строители, а ты такой себе граф, не думающий об образовании подрастающего поколения. Ой. И правда, раньше было как-то не до того. Сейчас же детей на моих землях хватает, да и основные проблемы решены. Ладно, построим здесь школу. Тогда надо будет построить продуктовые магазины, хлебопекарню, продолжил Жованни. Пивоварню, вставил свое мнение торон. А что, его можно продавать потом и самим пить. Так и чем тогда это все будет отличаться от города? Город рядом с замком я делать совершенно не хотел. — Да ничем, это и будет полноценный городок, — развели руками маги. — Иначе никак. — Ладно, делайте, — махнул на них рукой. — И проект составьте, потом ко мне на согласование. — Хорошо, — кивнул Людвиг. — А где камень, кстати? — Какой камень? — вздохнул я. — У меня дерево есть, если что. Так вызывай древесного скульптора, пусть он тебе и строит город, — улыбнулся Торн, подумав, что достаточного количества камня я найти не смогу. — И зря он так, ведь я точно что-нибудь придумаю. — Кстати, избы можно построить руками. Мужики из деревень с этим точно справятся. — Какими вы злыми стали в последнее время, однако, — подметил я. — Ага. Я спал за последнюю неделю пять часов. В сумме, — воскликнул Торон. — А я восемь. Джованни тоже был этому не рад. — Ну, а я двенадцать, — самым ленивым оказался Людвиг. — Но все равно этого мало. А зачем вам вообще спать? хмыкнул я и рванул вперед. Ожидаемо маги попытались разбежаться, но я оказался быстрее, и настиг каждого из них по очереди, передав мне мало энергии жизни. Все, теперь в следующей неделю спать вам ни к чему. Но почему? Почему мы не можем, как все остальные люди, просто поспать, взвыли маги, но я уже отправился в замок. Обычный здоровый сон, лежа в кроватке. Да, конечно. Еще и лежа спать удумали. Такое надо заслужить. Путь к замку пролегал через небольшой сад. Сейчас на деревьях лишь начали появляться первые листья, но уже совсем скоро будут распускаться цветы. Пусть деревьев здесь всего ничего, но даже так, собранному урожаем, можно будет, если не прокормить, то хотя бы разбавить пресную пищу крестьян сразу в двух деревнях. И это за счет такого маленького сада. А ведь действительно мысль неплохая. Сейчас большая часть наших земель не обработана. Люди попросту не успевают возделывать заросшие бурьяном поля, техники слишком мало, а маги все время заняты, на всех их не хватает. Потому вызвал Жору и высказал ему свое предложение. Вот, делай, что хочешь. Можешь воровать, грабить. Или, если хочешь, можешь родить. Но в течение недели мне нужно 30 тысяч саженцев плодовых деревьев. Плевать, какие, хоть персики, хоть яблони. Выкупай все подряд». У Жора отвисла челюсть, когда он услышал, сколько саженцев мне нужно. В прошлый раз он с трудом смог достать десять штук. Теперь же мои запросы кардинально изменились. «Но...» — попытался возразить он, но я уже вышел из кабинета. «Думай, Жора, думай!» — крикнул ему на прощание. «Я в тебя верю!» «А я в себя уже не очень...» — пробубнил он, но отправился выполнять приказ. Я же пошел сразу к Вике, чтобы поделиться своей новой идеей. Правда, в комнате ее не нашел, да и в кабинете было пусто. Оказалось, девушка решила посидеть в гостиной у камина с чашкой кофе. Вот, собственно, в чем мой план, рассказал ей о своих замыслах. Так и люди будут при работе без еды станет проще. План прекрасный, не спорю, но ты же знаешь, что плодовые деревья обычно не сразу дают достаточно плодов. «А если им помогут два друида?» — улыбнулся я, а Вика хлопнула себя по лбу. «Постоянно забываю, что мы жульничаем...» «Это как с лекарством», — задумчиво проговорил я. «Какой смысл мучиться с переломом несколько месяцев, когда можно вызвать лекаря, и через пять минут от травмы не останется и следа?» «Вообще-то в нашем мире такого нет», — улыбнулась графиня. «Да, так себе ваш мир», — согласился я, но девушка замотала головой на что ты говоришь зато у нас не нужно два дня скакать на лошади а можно просто за два часа долететь на самолете куда тебе вздумается вика скрестила руки ага а зачем лететь на самолете когда можно переместиться мгновенно при помощи портальной арки нашла с кем спорить конечно извините что встреваю в ваш разговор в дальнем конце комнаты как оказалось сидела и подслушивала мирабель Но портальная арка стоит как небольшое королевство вместе с его подданными. — Ну, не знаю, у нас в ордене было свыше ста портальных арок, развелой руками. — Ох, мажоры! — прошипела Мира и прекратила прослушку, потеряв к нам всяческий интерес. В общем, теперь на каждый двор будет примерно по 15 различных деревьев. Люди смогут брать плоды себе или же пускать их на продажу. Консервировать, варить компоты, да хоть что угодно. С продажей помогу им выкуплю в дальнейшем торговой площади в городе и открою там фермерский магазин. Да и будущему производству так будет проще продавать свой товар. А если дела пойдут в гору, то можно будет на грузовых вертолетах доставлять товар в другие города. Жаль только дело это не быстрое. Глубокая ночь, недалеко от замка Булатовых. Мираж один, приготовьтесь, захожу на посадку. Прошипела в рации командира отряда специального назначения. Принял, ответил он коротко, и уже спустя пару минут вдалеке послышался звук вертолетных ментов. А еще через несколько минут шесть вертолетов, проскользив прямо над верхушками деревьев, замерли над просторной поляной. И стоило им коснуться земли, как двери их открылись, и оттуда начали выбегать вооруженные люди. Это был уже далеко не первый заход и потому здесь собралось порядка трех сотен человек. Серьезные бойцы, отлично экипированные, и у каждого из них за спиной имеются пройденные кровавое сражения. Теперь, когда последняя группа прибыла и транспорт отправился на дозаправку, отряд специального назначения медленно направился в сторону замка Булатова. Лишь командиры точно знали, какой у них на самом деле приказ. Тогда как бойцы уверены, что надо всех убить и покинуть замок, предоставив его второй группе. А в задачу командиров входило еще одно задание, куда более интересное. Поначалу все шло отлично. Высадка прошла идеально. Противник даже не заметил приближения вертолетов, и сейчас замок, как и все войска булатовых, мирно спят. мираж один, Мираж-1!» один. рация главаря зашипела, и оттуда послышался испуганный голос командира одного из отрядов. «На нас на После этого связь прервалась и все попытки вызвать кого-либо из отряда оказались тщетными. Причем стрельбы так никто и не услышал. Десять опытных бойцов исчезли в один миг. раз один!» — снова испуганный крик, но уже с другой стороны. И на этот раз все услышали длинную пулеметную очередь, после чего и этот отряд перестал выходить на связь. «Слушай мою команду!» — проорал командующий в рацию. «Всем отрядам вперед! Действуем по третьему плану!» Второй уже бесполезен, так как большая часть бойцов слишком далеко от замка. Изначально планировалось пересечь стену без боя и, проникнув в замок, начать резню, но не вышло, как и подобраться вплотную к внешней стене замка. Впрочем, третий план тоже оказался так себе, ведь рация командующего разрывалась от постоянных криков о помощи, ночной лес озарило множеством вспышек, Некоторые отряды натыкались на минные заграждения, на других напали странные существа, похожие на волков, но при этом казалось бессмертные. Полчища мертвых вырвались из-под земли, и ведомые воли заклинатели набросились на вопящих от ужаса солдат. Но в какой-то момент все звуки стихли. Только голос командующего с позывным «Мираж» все продолжал выкрикивать в рацию позывные командиров, вот только отвечать уже было некому. Ну, здравствуй, Мираж. Из темноты леса, прямо навстречу десятку бойцов, вышел рослый плечистый старик с тесаком в сопровождении еще двух таких же. Этого допросить остальных. Ну, вы поняли, кивнул он и пошел прочь. Особняк рода Батуриных спустя некоторое время. Глава рода сидел в своем кресле и размышлял. Вот уже полчаса из динамиков больше не доносится к реки и он понимал, что операция пошла явно не по плану. Хотя все было продумано до мелочей. Его войска уже не в первый раз штурмуют подобные замки и особняки слабых родов. Все бойцы опытные и должны были справиться буквально за несколько минут. Но что-то пошло не так. Батурин-старший лично слушал все переговоры по рации, и потому во всех красках смог представить произошедшее там. Люди кричали о каких-то темных тварях, некротических созданиях, всевозможной нечисти, и крики эти обрывались ужасающе быстро. Батурин закрыл глаза и сидел в полной тишине, размышляя о том, как ему поступить дальше. Но вдруг его телефон зазвонил, и, взглянув на экран, он увидел незнакомый номер. В другое время мужчина просто проигнорировал бы вызов, но сейчас была не та ситуация. Потому он провел по экрану пальцем, и увидел на нем того самого командующего отрядом специального назначения. «Господин Батурин», — усатый мужчина с перепачченным в крови лицом, явно был в ужасе, — «я сбежал из плена и добыл средства связи. Докладу наш план провалился. Но...» На заднем фоне послышалось рычание, и мужчина сразу припал к земле. Только сейчас Батурин смог заметить, что тот полностью голый, и все тело его покрыто множеством ран. «Господин, в инсценировке нет никакого смысла. Это...» И правда, темный лекарь. там повсюду окровавлены алтари демонов, сотни жертв, везде кровь. Командующий шептал в трубку, а в глазах его плескался животный ужас. Поец! Батурин наш подскочил с своего места. Докладывай, где ты это видел. Точное местоположение алтарей и мест для жертвоприношений, пыточных. Отвечай! На заднем дворе замка, рядом с недостроенной конюшней, наверное. Там еще огромная куча навоза. Быстро затараторил тот. Там и так все сразу видно. Это роди поклоняется демонам. Их окровавленные статуэтки повсюду. Не простайте меня, господин, эти твари идут за мной. В конце он перешел на шепот и на некоторое время затих. Но вскоре изображение в камере дрогнуло. Усатый мужчина закричал нечеловеческим голосом, и последнее, что увидел Батурин-старший, это огромная морда черного волка с покрытыми дымкой глазами. На этом вызов завершился, и Виконт остался наедине со своими мыслями. Несмотря на то, что его планы провалились, теперь у Батурина появился новый, куда более значимый козырь. Теперь нет никакого смысла инсценировать связь Булатова с черными лекарями, ведь он и в самом деле черный лекарь. Этому есть четкие подтверждения, и с этой информацией можно обратиться сразу к самому императору напрямую, поэтому Батурин сидел и улыбался, представляя, как он лично заслужит уважение императора, в одиночку раскрыв черного лекаря. Осталось лишь дождаться утра и сделать один звонок.